Эпилог: Как оказалось, драконов в хозяйстве штука полезная. Если надо быстро сгонять туда-сюда, он как нельзя кстати. Я недолго сопротивлялась полетам. Соблазн подняться в небо оказался слишком велик. Пьянящее чувство свободы, которое подарил мне дарон, ни с чем не сравнить. Когда это случилось, я быстро забыла о страхе. Даже мертвую петлю и штопор простила своему наглому мужу. Хорошо, что свекр подарил оставшееся от предка седло. Без него я бы ни за что не подпустила к дракону Тимоша и Варду. Жду не дождусь, когда приедут бабушка Эльза и дедушка Торан. В мастерскую заглянула в Варда. Тихонечко подошла, села рядом, взяла меня под локоть и положила голову на плечо. «Посмотришь эскизы?» «Конечно, милая». Я забрала у нее стопку кремовой бумаги. Моя девочка вытянулась и стала настоящей красавицей. Как быстро летит время. Целых шесть лет прошло с тех пор, как я попала в этот мир, и теперь моим несносным, но таким любимым двойняшкам идет шестнадцатый год. Они успели закончить школу и Варду приняли в академию изящных искусств. Профессора очень высоко оценили ее картины и эскизы ювелирных изделий. Хором сказали, что девочку ждет большое будущее. Вот это я прямо сейчас хочу сделать. Я ткнула пальцем в изящный кулон с цветочным орнаментом. «Уверена? А может, с твоей любимой лисичкой?» засомневалась Варда. «Она была моей помощницей, а фантазия какая!» В нашем мире девочка могла бы стать успешным дизайнером. За эти годы семейное дело выросло и даже обзавелось филиалом в столице. Я могла бы делать дорогущие украшения только для самых богатых людей Энвейера и жить припевающе, но никогда не позволяла себе забыть о своем предназначении». Меня сюда отправили как защитницу, и исключений я не делала. У меня всегда можно было найти вещи для любого кармана, и простые медные колечки с кулонами, и артефакты из драгоценных металлов. Я горела своим делом даже сильнее, чем годы назад. С каждой покоренной вершиной аппетит все разрастался. Я старалась довести до идеала не только работу руками, но и свою магию. С опытом училась избегать ошибок а артефакты работали все точнее внезапно за дверью мастерской послышался шум и пришлось отложить эскизы сначала виляя хвостом протиснулся раскобаневший за годы пушок а следом за ним и мой муж милый что мне делать с этим драконовым мальчишкой он пытался укачать нашего полутора малыша сандер пора спать нет решительно заявил сын и сунул в рот большой палец Синие глаза лукаво поблескивали. Темные волосы торчали пружинками. Никто бы не подумал, что этот сладкий малыш тиранит всю семью, но ну, просто настоящий дракон. Я сказал спать. Пытался настоять на своем усталый растрепанный отец. Нет. Малыш был непреклонен. Я поднялась и забрала удара на извивающегося Сандра. Тот сразу потяжелел и сонно захлопал глазками. Сам просил сына: теперь не жалуйся сказала я со смехом. Надо отдать дарону должное. Отцом он оказался прекрасным. Его слушались все, кроме своевольного младшего. Тот только меня признавал своим авторитетом. Бабушка Эльза и дедушка Торрен души во внуках не чаяли. Старались навещать нас почаще и помогать. На подхвате была и наша бессменная домоправительница Гномка, и тетушка Свенни регулярно заглядывала. Так что мы не жаловались. Варда с Тимошем с нетерпением ждали рождения сначала сестры, потом брата. Вот так наше дружное семейство потихоньку разрослось. Пожалуй, стоит вспомнить и про Леорга. Папаша Беренгер какое-то время дулся и потрясал кулаками, но после рождения первой внучки смягчился и позвал сына и невестку обратно. А Леорга снова вписал в завещание. «Мы с ними иногда встречались. Господин Олберт все пытался выцыганить у меня секрет последней техники Малкольма но безуспешно. Кстати, Клавец все так и сидит в тюрьме. Его туда перевели из лечебницы для душевнобольных, когда тот немного пришел в себя. Стражам порядка удалось найти его друзей, у которых тот прятал деньги и документы. А мне отдали золотые ксовы, которые Клавец заработал на продажу украшений Малкольма. Я положила их на счет Тимоши и Варды. Потом дети сами решат, как ими распорядиться. Кстати, Танита нас больше ни разу не побеспокоила. Даррен решил не оставлять ее без надзора. Представил надежных людей и время от времени спрашивал отчет. Но та вела себя примерно. Больше с криминалом не связывалась, устроилась работать в театр подальше от Кирлига. Купила дом и нашла пожилого жениха-вдовца. Сынок быстро задремал у меня на руках, я покачивала его, глядя в окно на цветущий сад. После свадьбы мы переехали в большой дом дарана но и про тот не забывали. Мы поддерживали в нем порядок, чтобы потом Тимаш мог привести семью, когда женится, а Варде прикупить новый уютный домик. Так недавно этот мальчишка заявил, что не собирается сидеть на одном месте, как трухлявый пень, и пусть старый семейный дом отдадут Варде. А он навострил лыжи в Алмес, изучать горное дело. Они успели спеться с дедушкой Тораном, тот уже второе лето звал его к себе. «Уснул. Давай отнесу в кроватку прошептал Даран и забрал Сандра. Наши взгляды встретились, и я ласково улыбнулась. Ни разу не пришлось пожалеть, что я впустила этого драконистого мужчину в свое сердце. Он был надежным, как скала, и всегда держал свое слово. В деталях помню день, когда нас с Дараном обвенчали по древней традиции Нвейра, в прекрасном храме заступницы. Брачную церемонию вела госпожа Сан-Лиз, и когда мы явились перед ней, она ничуть не удивилась. Словно с самого начала знала, что так и будет. Кстати, я еще не раз делала заказы для ее храма. А недавно, когда относила очередной артефакт, служительница богини сняла маску благостного умиротворения и заговорила со мной как обычный человек. Шесть лет прошло со дня нашей первой встречи. И вчера я спросила о тебе у богини. Что она сказала? Поинтересовалась я. Госпожа сан выдержала торжественную паузу что твой долг перед детьми исполнен, и она может вернуть тебя в твой старый мир». А потом, видя, как вытягивается мое лицо, добавила, «Если ты, конечно, захочешь». Я с улыбкой помотала головой. «Вы же сами знаете, здесь у меня семья, я не вернусь». «Ну и хорошо, это правильно», — ответила она. «И правда, зачем мне куда-то уходить? Моим домом давно стал этот мир». Даран понес малыша в кроватку. У него как раз настало время дневного сна. А я спустилась во двор, где Тимаш с Лаурой играли в шашки. Нашей с Дараном дочери недавно исполнилось 4 года, и она грозила стать маленьким гением. Была очень развита для своего возраста, а еще обожала копаться в сокровищах отца. Едва Дарану приходили новые образцы камней, и она первой бежала их распаковывать. А потом часами сидела в мастерской, наблюдая, как он работает. «Мама пришла», — прокомментировала Лаурушка, щурясь на солнце. Тимош схватился за голову, думая над очередным ходом. Ему страшно не хотелось проигрывать малявки. «Не передумал?» — спросила, присаживаясь рядом и опуская руку ему на плечо. Тимаш тоже сильно повзрослел и посерьезнел, и лишь изредка позволял себе детские проказы. А еще он делился со мной всеми секретами и прислушивался к советам. Мне нравилось то, что двойняшки видели во мне своего лучшего друга. «А что, вы будете скучать?» Тимаш иронично вздернул бровь. Я сама от себя не ожидала, но вдруг зашмыгала носом. Дочка потянулась, чтобы успокоить, обвела талию своими тонкими ручками. «Просто ты так неожиданно повзрослел. А отпускать от себя детей всегда грустно. И нижняя губа еще задрожала. Ну что ты будешь делать? В этом мире пятнадцать лет уже почти взрослый. «Ну не расстраивайся. Я же буду вас навещать». Тимоша испугала моей реакции, и он неуклюже погладил меня по голове. «Я не один буду. За мной присмотрят дедушка Торрен и бабушка Эльза. Ой, кажется, это их экипаж приехал». «Бежим встречать бабулю с дедулей!» зазвенела колокольчиком дочка и припустила к воротам. Я немного помедлила, наблюдая за детьми. Неслышно подкралась снежинка, И потерлась и мои ноги. Из маленького котенка она превратилась в грациозную белую кошку, но до сих пор спала у варды в постели. Вечером у нашего семейства будет праздник. Мы накроем стол, позовем друзей и любимых соседей, хорошо, когда близкие рядом. О чем задумалась? Со спины подкрался дар и положил руки мне на талию. о том, как мне повезло. Я обернулась и чмокнула его в губы. И мне с тобой, Таня, очень повезло. Тихо отозвался он. Конец. Читала Наталья Фролова.